Третий. Эксперты расходятся в оценках. В 1977 году я вместе с отцом поехал в Вашингтон на встречу с сенатором Джорджем МакГоверном. Помню, его офис показался мне очень маленьким для человека, который баллотировался на пост президента Соединенных Штатов. Я также помню странную карту Южной Дакоты, штата, представителем которого он был, висевший на стене у него за спиной. Она... Состояла из больших, почти пустых прямоугольников с небольшим количеством маленьких городков, названия которых я никогда не слышал. МакГоверн был удручен. «Я только что совершил самую большую ошибку в своей политической карьере», сказал он. Как выяснилось, он согласился возглавить комиссию Конгресса, ответственную за составление рекомендаций в области питания. Эксперты сообщили ему, что уровень сердечно-сосудистых заболеваний в США по сравнению с довоенным периодом резко повысился, в то время как в странах, где традиционно едят больше овощей и меньше животных продуктов, такой проблемы не существует. Также отмечалось, что во время Второй мировой войны, когда мясные и молочные продукты были нормированы, кривая сердечно-сосудистых заболеваний пошла на убыль. Из лучших побуждений данные, представленные экспертами, были опубликованы, и МакГоверн поставил свою подпись под докладом, который, казалось, был основан на здравом смысле. В разделе «Изменения политики Соединенных Штатов в области питания» наивно рекомендовалось снизить потребление мясных и молочных продуктов. МакГоверн и не предполагал, в какую политическую бурю попадет. Как это «снизить потребление»? Это вызвало ярость всех заинтересованных американских промышленников. Надо еще уточнить, что в Южной Дакоте коров больше, чем людей. В тот день у себя в кабинете МакГоверн объяснил нам, есть проблемы, которые лучше не трогать. Через три года МакГоверн проиграл выборы в Сенат, нетрудно догадаться, кто оказал финансовую поддержку его политическому противнику, Думаю, когда мы были у него, он уже знал, что его ожидает. Эксперты всех родов, финансируемые мясомолочной промышленностью, стали утверждать, что будет печальной ошибкой обвинять во всем какой-то один продукт питания. В конце концов, говорили они, вредные для организма жиры содержатся не только в мясных и молочных продуктах, но также и в рыбе что верно, хотя в мясе их гораздо больше, из отчета комиссии исчезли прямые рекомендации сократить потребление мяса или молока. После этого общественность осталась в недоумении, возможно, на многие десятилетия. Как написал в «Нью-Йорк Таймс» журналист Майкл Поллан, «Обществу сказали...» То, что говорят всегда, когда промышленное лобби не хочет ничего менять. Эксперты расходятся в оценках. Врачи тоже часто оказываются зажатыми между двумя мощными промышленными лобби. С одной стороны, есть фармацевтическая индустрия, предлагающая легкие решения, вместо того, чтобы побуждать пациентов взять себя в руки – С другой стороны, есть пищевая промышленность, ревниво защищающая свои интересы и препятствующая распространению чрезмерно откровенных публикаций о связи между каким-либо продуктом и питанием. Для тех, кто, как и я, хочет защитить себя от рака, недопустимо и дальше быть пассивной жертвой этих экономических сил. Остается лишь вооружиться всей доступной информацией о том, что помогает сдерживать болезнь, не вредя телу. Хорошая новость заключается в следующем. Существует уже достаточно данных об антираковых свойствах продуктов питания, чтобы каждый мог назначить себе подобное лечение.